Через много лет уже довольно-таки зрелым человеком Я возымел возможность совершить путешествие в Италию По поручению своего настоятеля Не удержавшись от соблазна На обратном пути я описал довольно большой крюк Чтобы увидеть, что еще осталось от аббатства Две деревеньки у подножия горы были безлюдны Земли вокруг заброшены Я добрался до верхнего плато, И зрелище запустения и смерти Открылось моему взору, затуманенному слезами. От огромных, великолепных построек, Украшавших собою место, Оставались разрозненные руины, Как от памятников древнего язычества На римских пустырях. Плющ затянул собою обломки стен, Колонны, редкие сохранившиеся архитравы. Дикие злаки заполонили площадку, прорываясь повсюду, и даже нельзя было увидеть, где были много лет назад огород и сад. Только место, где было кладбище, все еще узнавалось по нескольким могилам, до сих пор выступавшим из земли. Единственные представители живого, высокогорные хищные птицы — охотились на ящериц и на змей, которые, как василиски, гнездились между камнями и прятались во всех провалах стен. От портала церкви остались жалкие обломки, поедаемые плесенью. Тимпан уцелел наполовину, и я смог разобрать размытые природной влагой и затянутые зловещими лишайниками левый глаз Христа, восседающего, и какую-то часть морды льва. Храмина сохранилась почти целиком, кроме разрушенной южной башни. Она, казалось, сумела выстоять, бросив вызов бегу времени. Две наружные башни, повисавшие над пропастью, казались совершенно нетронутыми, но окна во всех сторонах зияли пустыми глазницами, из которых сочились наружу, как гной, дурно пахнущие вьюнки. Внутри храмины порождение искусства, полууничтоженное, смешивалось с порождением природы, и в просторной кухонной половине взору открывалось высокое небо, видимое сквозь второй и сквозь третий этаж, потому что все перекрытия были обрушены вниз, точно падшие ангелы. Все, что не было зелено от мха, Было до сих пор черно от копоти, насчитывавшие несколько десятилетий. Разрывая обломки, я то и дело натыкался на мелкие пергаменты, слетевшие с этажа скриптория, выпавшие из библиотеки и пережившие все эти годы, как переживают время сокровища, зарытые в земле. И я стал подбирать их, как будто намереваясь сложить разлетевшуюся по листам книгу. Потом я увидел, что в одной из бывших башен до сих пор вьется вверх ненадежная, но почти неразрушенная винтовая лестница в скрипторий, а оттуда, карабкаясь по покатой стенке, можно было забраться и на высоту библиотеки. Но библиотека теперь была только путаницей переходов, прижимавшихся ко внешним стенам и выходивших в каждом своем конце в пустоту. Около уцелевшей стены я вдруг увидел шкаф, непостижимо достоявший до самого того года, плотно прислоненный, как бы сросшийся с камнями. Не знаю уж, как ему удалось продержаться против нападения огня, водяной гнили и насекомых. Внутри еще сохранилось несколько листов. Другие обрывки я подобрал, роясь в нижних развалинах. Бедная жатва была уготована мне, но я провел целый день за ее сбором, как будто от этих разрозненных членов библиотеки я ожидал получить какое-то послание. Одни куски пергамента непоправимо высвели, другие позволяли разобрать тени каких-то линий, иногда призрак одного-двух слов». Очень редко, но попадались и куски, на которых можно было прочесть целые фразы. Бывало, что я находил вполне сохраненные переплеты, уцелевшие благодаря защите того, что некогда было металлической оковкой. Приведение книг, наружной видимостью еще напоминавшие книги, но выйденные, пусты изнутри. И все-таки иногда, в некоторых случаях, Мог оставаться в середине лист, пол листа, удавалось разглядеть заставку, заглавие. Я подобрал все реликвии, которые сумел найти, и набил ими две большие дорожные сумки, выбросив полезные вещи, лишь бы поместилось мое нищее сокровище. Во время обратной дороги и потом в мельке я провел многие и многие часы за расшифровкой, Этих клочков. Иногда по одному слову, по следу слова, я догадывался, о каком произведении идет речь. Когда с течением времени мне в руки попадали другие экземпляры тех же книг, я занимался ими с особенной любовью, как будто судьба нарочно посылала мне этот подарок, как будто те знаки, по которым я определял и называл уничтоженную книгу, были ясным небесным знамением почти что говорившим «возьми и читай». К окончанию моей кропотливой работы собралось что-то вроде малой библиотеки, лишь слабый намек на ту великую, пропавшую библиотека, составленная из обрывков цитат, неоконченных предложений, обрубков, культяпок книг.